Чего же он пиздолет высунул, срамник? Так, сейчас мистер Блэк войдет, а он его по пистолетом. Роджерта, он за портьерой спрятавшись, не мешай. Какой такой мистер Блэк? Семейный нотариус, не мешай. Чего же он семейному человеку свой пиздолет выкладывает? Свою семью заведи да и выкладывай. Вот то-то ты и есть дура. Это тесть ей... Семья семьей, а производственный процесс знать надо. Муж твой тебе не для забавы даден. А как есть он гражданин общества, кормилица, защитник. Тебе хихоньки, а ему учеба. Зять. Ты еще Гамлет не читал? Нет еще. Прочти. Нельзя пробелы в образовании. Гамлет обязательно прочесть надо. Хорошо прочту. Еще Макбет прочти. Ох, книга хорошая, ох, полезная. Ладно. Мому обязательно, Служит очень волнующий, камень ей на шею, да и в воду Колобок тоже «Э, Колобок я читал Читал? Здорово, да? да? Ага Как она его? Ам, лиса-то Да, брат, лиса, это знаешь, лиса, она есть лисенька. Ам, да, жалко При чем тут? Это же искусство, тут, брат, не жалко, а намек, понимать надо Басни Крылова читал? Басни начал Хорошая есть. Волка и ягненок. Хорошая. Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать. Поэзия. Я больше люблю с приключениями. А, чтоб не сразу. А вот охотники за головами. Желтенькая. Непременно прочти. Слушайте, да не мешайте мне. Прочту я. Вы мне мешайте. Дайте почитать спокойно. Все, все. Молчим. Тесть палец к губам приложил. Работай. Учись спокойно. Молчим. Молчим.